Да не буду я эту хрень разбирать. Ты с ума сошла, что ли? Десять лет прошло. Тело кремировано. Еще тогда смерть признали естественной. Чего этих непромытых трогать? Фу! Передос и передос. Он наркоманом был. Ась, да-да, нет-нет. Ну, покопай. Может, и наруешь чего. И, кстати, ты мне тут пафос не разводи. Ты сама их песни по пьяни в крауке орешь. Это какие же! Искренне удивилась я. А съели бабу пастухи? Кто, по-твоему, написал? Киркоров или Лепс? Ехидничает Юлька. А, ну да, хреном заедали, оруя следующую строку песни, стараясь попадать в ноты. Петь я очень люблю. И голос у меня достаточно сильный, но, по словам вольных и вынужденных слушателей, очень противный. Впрочем, в караоке никто трезвом не ходит. Мы с друзьями не исключение. Моя подружка Юлька дымила сигаретой у себя на кухне в красивом новом доме спального, но дорогого и очень зеленого района. Я немного поморщилась, думая, что опять все мои вещи провоняют куревом. Муж Вадик будет ругаться, я же сказала ему, что бросила. А говорить, что это Юлька курила, а я просто рядом стояла, будет как-то совсем по-детски. Каким образом мы с ней познакомились и подружились, это отдельная история. Больших антиподов, чем мы, еще поискать. Я — пригламуренная блондинка с силиконом во всех местах. Она же чисто панк в татухах, коже и черепах. Дружба наша произошла совершенно внезапно. Я сидела вечером на одном популярном интернет-форуме для женщин. Попивала вино и, как всегда, от скуки хамила людям, получая дерзкие ответы. Чему и радовалась. Но тут пришла Юлька. Она на форуме была админом и лютым авторитетом. Блондинок, тем более с такими губами, как у меня, Юлька любила, как Ленин, буржуазию. Что и донесла мне быстро и в матерной форме. Это зацепило меня, да так, что, выпив еще немного, я решила забить стрелку и немедленно разобраться с обидчицей. Пиши адрес. Сейчас буду. Муж был в командировке, поэтому никто не мог бы мне помешать предаться авантюре. Благо, жили мы по московским меркам почти рядом, всего в каких-то 30-40 минутах друг от друга. Прихватив с собой бутылку вина, я поехала, решив, что в случае мира пузырь будет распит, а в случае войны ею можно будет нокаутировать соперницу. Несмотря на блонты и губы, характер у меня достаточно боевой. С детства. И я все-таки мастер спорта, по ушу саньда. Приехав в пятиэтажку на окраине Строгино, я решительно позвонила в дверь. «О, как!» — всплеснула руками худенькая черноволосая девушка в черном балахоне. «Ну, ты, конечно, больная!» Потом она смерила меня ехидным взглядом. «Ну, заходи, коза!» «Я не коза! Я птичка!» — гордо говорю я и вручаю хозяйке квартиры бутылку красного. «Понимаешь, да?» Девушка почему-то весело засмеялась и впустила меня в квартиру, и на этом наш конфликт внезапно самоисчерпался. Началось общение. Юлькина квартира была чисто блатхатой, с друзьями-рокерами, алкоголем, музыкой и дымом карамыслом. Меня со смехом представили всем друзьям, налили, и... Оказалось, что у нас с ней очень много общего. Мы любим одни и те же книги, красное вино и поговорить. Так что две такие разные внешне девицы до трех ночи бурно обсуждали, кто из писателей лучше — Грэм Джойс или Джон Фаулс. Разошлись мы совершенно очарованные друг другом и с твердой мыслью «не суди по обложке». Так и началась наша странная дружба. А после того, как я случайно помогла Юльке найти убийцу ее отчима, наше общение и вовсе приобрело родственный оттенок. И вот сейчас она приехала ко мне с просьбой найти виновных в смерти любимого артиста. «Ты не понимаешь!» — кипятилась Юлька. «Ну какой там передоз? Он же завязал тогда!» «Бассейн, спорт, новые проекты. А тут раз — и передоз! Причем весьма странный!» «Ну и что? Человек с зависимостью! Сорвался! У него сколько инфарктов и клинических смертей-то было? Четыре? Пять? Господи, даже я это знаю!» «Это фигня!» — не сдавалась Юлька. «Я чувствую!» «Ну, раз так! Это же офигеть какой аргумент!» — смеюсь я, поперхнувшись кофе. За репрессу экстрасенсов! Будем сенсацию делать!» чтобы вы понимали, Юлька — фанат!» «Даже не так! Фанат с большой буквы ФЫ!» Юлька начала любить творчество группы «Вий» еще в детстве, а потом ее так и не отпустила, несмотря на то, что эта группа давно распалась, а главный солист и основатель под псевдонимом «Черпак» давно умер. Впрочем, армия фанатов совсем не редела с годами». А после выхода сериала, посвященного творчеству Вия, у музыкантов появились новые поклонники. Старые же перешли на следующий виток. Немного о самих кумирах. Команда московских панков, играющих тяжелый рок с примесью сказок. Они обрели необъяснимую популярность в 90-е. Как по мне, жуткая безвкусица. Но Юлька искренне любила этих музыкантов. Бегала на все концерты и практически маньячила целью познакомиться с солистами. Черпаком, Грише Черпаковым, и графом, Алексеем Орловым. Автографы, постеры и прочую лабуду она хранила так, как я не храню свою шубу и драгоценности. Надо сказать, группа была по-настоящему колоритной. Встретившись еще детьми в ПТО, пацаны подружились, потом начали писать песни, издали альбом на свои бабки, затем второй, третий, и в итоге обрели нехилую славу. При этом, Пробивались пацаны без продюсеров и особых денег, чем заслужили искреннюю ненависть от всего нашего шоу-биза. Оно и понятно, за все же надо платить. А эта гопота бесхозная сама как сорняк вылезла. Все эти подробности я, конечно же, узнала от Юльки, даже прослушала пару песен. Почти ничего не разобрала. Громко, непонятно, еще и солист с дефектом. Кто-то выбил ему в детстве зубы, а музыкант так и не потрудился вставить себе новое. Однако это совсем не мешало ему покорять сердца поклонниц, особенно таких панкух, как моя Юлька. «Да сто процентов там дело нечисто!» Юлька переходит на ультразвук. Отбираю у нее сигарету, затягиваюсь и говорю. «Ну рассказывай, что там у тебя нечисто?» Если убрать всю нецензурную лексику, отпустить моменты в виде личных историй про Юлькин фанатизма и прочие ненужные подробности, вырисовывалась следующая картина. В середине двухтысячных, когда группа ВИИ наконец-таки набрала настоящую популярность, без предупреждения уходит один из основателей и соавторов группы – Граф. А надо сказать, что отношения с Черпаком у них на тот момент совсем разладились. Все фанаты любили Черпака, а к Графу относились скорее как к придатку. Хотя именно благодаря его песням группа и обрела огромную славу. Ну и что? Ну поругались, разошлись. Нормальное дело. Половина шоу-биза разбежалась. Понимаешь, граф организовал свою музыкальную группу. Назвал ее в честь своего прозвища. Граф. Господи, как скромно-то, хмыкаю я. Да ты не перебивай, осаживает меня Юлька. Естественно, он был никому нафиг не нужен. Концерты собирали по пятьдесят зрителей. Все шли на раскрученного черпака и группу ВИ. Так, ну это уже интересно. Тут, наконец-то, проклевывается мотив. Но как смерть Черпака могла бы помочь новой группе? Да ты что? После его смерти граф отсудил у Вия 90% творчества. Бывшие музыканты остались вообще ни с чем. Тексты так песням, как оказалось, писал именно граф. Также мало кто знает, но отец Черпака служил в органах. КГБшник на пенсии. Он до последнего не верил в случайную смерть сына от передоза. Есть пару статей с его интервью. Он был просто возмущен халатностью следствия и требовал дальнейшего расследования. Говорил, сына нашли с пробитой головой, в руке он сжимал пачку сигарет. Никаких шприцев и ложек рядом не было. Что за бред? Так во всех источниках было написано «Смерть от передоза», — подпрыгиваю я. Тоже помню это, хоть и не фанат. А еще знаешь, что странно? Так это то, что отец помер через сорок дней после смерти сына, и дело быстро замяли. Отлично, это уже интересно. Еще кому могла быть выгодна смерть твоего половника? Не половника, а черпака, окрысилась Юлька. Да всем вокруг, куда ни копни. Просто всем, бывшему другу, жене, директорам. Погоди, а с женой-то что? А ты это у старых фанатов спроси. Они эту веселую вдову люто ненавидят. Почему? Искренне недоумевала я. Потому. Это жена его по гастролям гоняла. Больного, бабки зарабатывать. Все и мало было прорвя. Юлька затушила сигарету в пепельнице с таким видом, будто втыкала бычок в глаз алчной супруги артиста. Он вообще тогда уже с новой девушкой жил, а с женой разводиться хотел. Это точно? Откуда инфа? Ха! «Да это никогда и не было тайной. Все знали. Тоже мне нашли секрет Полишинеля. Они же сами в соцсети все и выливали. А интернет, как ты знаешь, ничего не забывает. Женушка вечно строчила сопливые посты с намеками на предательство, разбитое сердце и коварство. А в это время новая девушка черпака по прозвищу Мироша фотки и видео с ним в обнимку постила». «Сильно. А почему Мироша?» «Потому что ее фамилия Миронова». Смотри, он уже активно имел Мирошу, а та сама и слила в сеть доказательства. Особенно фото и видео с их совместного отдыха. Гриша, кстати, никак не комментировал происходящее. Только статус женат на «влюблен» в ВК поменял. И кольцо обручальное перестал носить. Таким образом, его жена Оксана оказывается в максимально тупом положении. Все идет по одному месту. Баба чует, что мужик уплывает. Развод и все, кобздец. Чего б его не грохнуть, чтобы всю жизнь бабки иметь? Ты знаешь, она же все эти годы тупо на его авторские живет. Так ты ж сказала, что все этот граф отсудил. Все да не все. Там такие терки с графом были сначала. Вообще, по идее, все авторские должны были вдове перейти. Но потом эти двое внезапно мирятся, чуть ли не целуются на камеру и делят права поровну. Хм, а история становится все веселее. С неподдельным интересом готовлю слушать новую порцию информации я. Еще бы! кивает Юлька. Естественно, что после скоропостижной смерти все статьи и информацию в соцсетях быстренько подтерли. А его новая девушка Мироша просто исчезла со всех радаров. И где же она теперь-то? А никто не знает. Даже фанаты, которые способны нарыть все, не могут ее отыскать. Так что вообще еще непонятно. Живали. А откуда эта девушка взялась? Если верить слухам, их познакомила жена графа, Рената. Зачем? А фиг его знает. Может... Она тоже эту жену Оксану недолюбливала, вот и подгадила, подложила подружку-змеюшку под солиста. Так, ну это ладно. Думаю, жену в первую очередь проверяли, и очень тщательно. Ну, как знать. Так, что еще, точнее, кто еще может быть виноват? Классическое продолжение «что делать, не спрашиваю», это мы с тобой потом решим. «Да кто угодно! Это ж какие бабки сейчас крутятся!» продолжает свою эмоциональную речь подружка. Черпак же славился своим панковским вспыльчивым характером. Не давал делать из группы попсу, а точнее зарабатывать бабки на всякой фигне. И посмотри, что сейчас стало. Сериал, книги, всякая хренатень тоннами выпускается и продается. Я вчера даже наклейки на ногти видела с символикой Вия и лицом Черпака. Походу, он там на небесах сальто-мортально крутит от возмущения и грозится всех обоссать. Обычно говорят «в гробу крутится» так брякаю я и тут же замолкаю. Говорят, ну его же кремировали, крутиться там нечему. Да, язык мой враг мой. Юлька закуривает новую сигарету и тихо хлюпает носом. Выхожу на балкон, пусть подружка успокоится. Расстроенная рокерша — это максимально печальное зрелище. Значит, вот как интересно выходит. На первый взгляд все логично. Пьяница и наркоман помер от передоза, а на второй... Вовсе нелогично. Могли и убить. Тем более мотив-то был почти у всего окружения. Надо попросить и ветку поднять материалы дела. Пусть попробуют у коллег разузнать детали. С мы познакомились совершенно случайно в дорогущем фитнес-клубе. Я, только попавшая в гламурную жизнь, еще немного стеснялась нового мира и рабела, глядя на посетительниц фитнеса в соболиных шубах до пят. После непродолжительной тренировки я пошла попариться в сауну. На полке лежала шикарная миниатюрная блондиночка непонятного возраста. Примерно от 25 до 35 лет. На первый взгляд она совершенно не отличалась от основной массы посетительниц-потребительниц. До того момента, пока не подняла на меня взгляд. Такие глаза бывают только у очень умных и хитрых людей, которые в этой жизни привыкли добиваться всего сами. Так и оказалось, быстро разговорившись, я узнала, что блондинка работает в органах. Имеет трех детей, трех мужей и трех собак. Двух мужей, конечно же, бывших. А с новым, третьим, у них скоро свадьба. Точную должность и послужной список и ветты я не знаю до сих пор. И если честно, особо этим и не интересуюсь. Знаю только, что ей ничего не стоит гаркнуть на внезапно осмелившегося сотрудника ГИБДД, который пытался мне доказать, что я еду за рулем пьяная. А я ехала из фитнес-клуба, там пить как бы совсем не принято, разве что протеины смузи. Даже сидр не наливают. Хорошо, что сзади меня ехала Ивета на своем джипе, которая тут же и остановилась, чтобы узнать, почему я стою около машины с офигевшим лицом. Ивета одним жестом открыла, закрыла документы и что-то тихо сказала на ушко пацану при исполнении. Тот побагровел и тут же меня отпустил, предварительно взяв под козырек. В благодарность я потащила свою спасительницу к нам домой, чтобы поить шампанским и кормить своим фирменным кубанским борщом. Там мы окончательно и подружились. Кстати, именно она помогла тогда возобновить дело об убийстве Юлькиного отчима и посадить виновных. Но в целом это добрая, смешная и очень веселая девушка. При этом совсем не пафосная. В отличие от многих моих новых подруг. По в пальцами по стеклу, я развернулась и шагнула обратно в кухню. «Знаешь что? Давай так. Я постараюсь, но не гарантирую». «Если меня, конечно, в процессе расследования тоже не грохнут» радостно заявляю я. Если напишут «Смерть от передозировки шампанским», не верь. Брешут. «Да ну тебя! Типун тебе на язык!» ржет, наконец, повеселевшая Юлька. «Я тоже буду принимать участие. Не брошу тебя!» «Вот вам за это, сударыня! Поясной поклон!» Я ерничаю и кланяюсь Юльке до пола. «Ну, надо же как-то развеселить подружку!» «Слушай, вопрос, конечно, сильно запоздавший, но тем не менее», продолжила я после минутки юмора. Чего ж ты сразу-то не спохватилась, когда твоего кумира, как ты говоришь, грохнули? После драки кулаками не машут. Это я тебе как бывший профессиональный боец говорю. Ну, ты скажешь тоже. Мне на тот момент всего 19 лет было. Да и мы тогда убили. Соображала я плохо. Свое горе было. И интернет был еще в полузачаточном состоянии. Но уже тогда на подсознательном уровне у меня было подозрение, что это убийство и что-то изнутри царапало меня все эти годы. Юлька сделала особенный акцент на слове «убийство». Потом как-то списались с ребятами, старыми друзьями, фанатами, и услышала то, чего боялась. Многие склоняются к версии с убийством. Я задумалась и поняла, что, скорее всего, это правда. «Ладно, если бы да кобы, Сейчас у нас какой будет план действий? Кстати, кто там еще есть в окружении? Мать, брат, бывшие музыканты». Они, кстати, тоже группу организовали. Играют то, что граф не оттяпал. Ну и новое пишут, конечно. Правда, совсем не то, что было раньше. Ок, музыканты. Все из старой группы? Нет. Два бывших участника эмигрировали в Израиль. Скрипачка Сашенька и гитарист Маугли. Давно? Да, еще до смерти Гриши. Они ушли из группы лет, эдак, за пять. Ну, эти тогда точно отпадают. Пусть живут безмятежные эмигранты. Кто у нас тогда остается? Мать, брат, жена, девушка... Еще друг солист и бывшие музыканты группы. Угу. Ну, коллекты найти и выловить не так просто. У всех гастрольный чёс в честь десятилетия со дня смерти Гриши. Понятно, рубят бабки на костях. Правильно делают, весело одобрила я. А чего? У людей семьи, ипотеки, небось. Надо же зарабатывать. Юлька уставилась на меня долгим и тяжелым взглядом, в котором ясно читалась, где она видела все эти наши буржуйские радости и бабки. Я взгляд выдержала. У всех, знаете ли, разное понятие о комфорте. Мне вот не был близок ее старый стиль жизни. Я люблю вкусно кушать, хорошо выглядеть и пить дорогое вино. Музыканты, видимо, тоже с возрастом поняли, что стиль панковской жизни по кайфу только в 20 лет. В полтенник уже охота ночевать в дорогой гостинице на хороших простынях и летать бизнес-классом, а не лежать на заблеванной лавочке или ехать в плацкарте, вдыхая запах потных ног соседа. «Ладно», — вздыхает Юлька и машет на меня рукой, — «тебе все равно не понять». «Да уж куда нам-то, буржуйкам?» «Ты чего, мать? Забыла, как я сама раньше жила. Я ж тебе рассказывала вроде». «Не бузи». «Значит так, завтра я еду к Ренате, жене графа. Она художница, правда, не сильно успешная». «Наврой что мне нужны картины в тату-салон. Я с ней уже в сетях списалась». Кстати, со времени нашего знакомства Юлькины дела сильно пошли в гору. Когда мы познакомились, она работала простым тату-мастером в затрапезном салоне на окраине Москвы. Сейчас же Юлька руководила небольшой, но уже достаточно успешной сетью тату-студий. Иногда она смеется, что я ее птица счастья, потому что именно после знакомства со мной у нее поперла. А ты, Аська, дуй к матери черпака, Галине Анатольевне. Вот ты придумала! И что я ей скажу? Здрасте, мордасте! Не подскажете, кто вашего сыночку угрохал, а потом и мужа за компанию? Есть варианты? И, кстати, чего же вы раньше-то молчали? Да не! Представишься журналисткой, фанаткой, да хоть кем. К ней народ толпами ходит. Она со многими общается и дружит. Ребята-фаны приезжают, помогают ей по хозяйству. Очень, кстати, милая и добрая женщина. Пиши адрес и телефон, я уже все раздобыла. Ладно, прикинусь и журналисткой, и фанаткой. Два в одном, чтобы наверняка. Только, видимо, одеться надо как-то по-другому. Что вы там носите-то, болезные? Ты особо не выряжайся. Джинсы и косуха вполне подойдут. Только вареники своей розовой помадой не маш. И почитай про группу побольше, а то будешь как идиотка выглядеть. Ну, Впрочем, как и всегда, резюмирует Юлька. Тетенька? Я ж не умею, вы мне голосовыми наболтайте, а то не поеду никуда. По магазинам опять пойду, платья до да бусики покупать, мужнины бабки тратить, прошепелявила я, старательно кося под идиотку. Посмеявшись и обнявшись, Юлькой я села в машину и поехала домой. Кстати, совсем забыла представиться. Меня зовут Ася. Из-за идиотской фамилии Птичкина меня все с детства так и называют «Птичка». Фамилию я уже давно сменила на мужнину, но прилипшее с детства прозвище так и осталось. Родилась и выросла я в Москве в достаточно приличной на первый взгляд семье. В детстве я планировала стать чемпионкой мира по ушу. Точнее, так планировали мои родители, но я так и не стала. Получив за 15 лет профессионального спорта три сотрясения мозга, перелом челюсти, носа, пары конечностей и гордое звание мастера спорта, я твердо решила, что с меня хватит о чем тогда и заявила родителям. Они, конечно, хотели по привычке выдать мне люлей и пинком отправить в зал на тренировку, но тут я неожиданно проявила мощное сопротивление. По скандалив около месяца, родители от меня наконец-то отстали. К сожалению, за годы тренировок я ужасно запустила учебу. Точнее, ее с пятого класса просто не было в моей жизни. Ну, о каких уроках может идти речь, если первая тренировка у нас начиналась в 10 утра, а вторая сразу после обеда? И заканчивалась она около 7-8 вечера. Учились мы просто замечательно. В школе-интернате нам выдавали задания на 3 месяца, потом родители привозили деньги. Это, видимо, была замена нашим знаниям. Учителя ставили в ведомостях оценки в 3-4 балла и на 3 месяца благополучно забывали о нашем существовании, совершенно справедливо полагая, что у спортсменов голова дана, чтобы уворачиваться от удара и чтоб туда есть. К счастью, у родителей на даче была огромная библиотека, а я любила читать, поэтому в глазах общественности и не выгляжу совсем уж неандертальцем. А моя любовь к поэзии и способность заучивать длинные стихотворения наизусть подарили мне, вопреки трем сотрясениям мозга, незаслуженную славу образованного и тонкого человека. Иногда даже смех разбирает от такого несоответствия реальности. Особенно, когда гости восхищенно аплодируют моим цитатам из Бродского и Есенина. Ну да ладно. Родители поплевались огнем, поорали, потом сказали. Ну тогда иди в поломойки или официантки. Все равно ты больше ничего не умеешь и ничему не научишься. Вот тебе квартира, так и быть живи в ней. Но кормить тебя теперь не будет никто. С этими словами они развернулись и гордо отчали жить в загородный дом. Тут они, кстати, были не совсем правы. В институт физкультуры меня все-таки взяли, и даже почти без экзаменов. На фоне остальных абитуриентов я выделялась в лучшую сторону. Потому что могла вслух связать пару слов для комиссии и даже сама написала диктант. В нем было всего-то пять орфографических ошибок. Фигня. Особенно для мастера спорта. Вообще ерунда. Но кормить меня действительно было некому». Поэтому пришлось идти работать. Как и завещала мать в официантке. Рядом с нашим домом как раз только-только открылось роскошное здание огромного развлекательного центра. Казино, рестораны, ночной клуб и игровые автоматы. Туда я и пошла. Самое интересное, что пять лет, проведенных на этой работе, были одними из самых лучших и веселых в моей жизни. Через пять лет и горный бизнес в России закрыли, а я ушла работать фитнес-клуб тренером. Почти что по профессии. Ну, а потом уже с мужем познакомилась. Но это совсем другая история. Муж мой, человек весьма обеспеченный, поэтому я могу предаться своему любимому занятию профессионально ничего не делать. Нет, я, конечно, периодически пробую себя в новых профессиях и увлечениях, но они особо ничем не заканчиваются. Последним рубежом пал мой несчастный салон красоты, который муж подарил на пятилетие свадьбы. Развалив в салоне все, что только можно, переругавшись с персоналом и распугав всех постоянных клиентов, я решила его продать. Первую неделю после продажи я находилась в восхитительном настроении. Никуда же не надо ехать. Мастера нервы не треплют. Клиенты ругаться не звонят. Красота? А потом приуныло. Хорошо, хоть позвонила Юлька и попросила приехать. Теперь расследованием займемся. Толку будет, конечно, чуть. Столько лет уже прошло. Но хоть убью время до нашего с летнего отпуска. Погрузившись в свои мысли и воспоминания, я доехала до нашего дома. Вид огромного бежевого здания, утопающего в зелени, всегда поднимал мне настроение. Купили мы его быстро и необычайно удачно, прямо в самый разгар карантина. При этом дом, на удивление, оказался именно таким, каким я его всю жизнь себе и представляла. Большой, но уютный на возвышенности, с балконом и верандой. Только переступив порог дома, я тут же сказала, «Вадик, это же наш дом! Мы тут живем, я знаю!» Со мной, впрочем, никто и не спорил. Припарковав машину под навесом, я по привычке заорала, «Атосик! Фу!» Как всегда, безрезультатно. Огромный собакен породы Бёрнский, Зененхуд, с веселым лаем поставил лапы прямо на мой жакет и радостно полез целоваться. Отбившись от пса и кое-как отряхнув одежду, я пошла в дом изучать жизнь и творчество группы. Заодно надо подписаться на пару-тройку пабликов, откопать старых фанов, мало ли, кто еще что занятное расскажет. Так, интересненько. Как рассказывала Юлька, ребята создали группу еще со всем детьми, в 16-17 лет. Причем, что удивительно, ни у кого не было музыкального образования. Так, ходили в какой-то ДК при училище играть, и то недолго. Учились будущие звезды панк-рока, ностоляров, краснодеревщиков. Вот там-то Черпак и встречает своего будущего коллегу, Алешу Орлова, с прозвищем Граф. Пацан окончил школу с рекордным количеством двоек и в целом к учебе особой страстью не пылал. Зато, как оказалось, неплохо рисовал, сочинял стихи и рассказы. Черпак в мгновение ока заценил открывающиеся перспективы для творчества и пригласил Леху в свою группу. С тех пор начался их долгий, но упорный путь к славе. «Открываю фотки молодых ребят. Ого! Даже можно сказать, что хорошенькие!» «Особенно граф. Такой губастый блондинчик в разрисованной рубахе. Эдакий Иванушка-дурачок из порнофильма». «Второй, Черпак, тоже вполне симпатичный» худой, темноволосый парнишка со смешными иголками на голове и задорным взглядом темных глаз. Все бы ничего, если бы не отсутствие передних зубов. Как он их потерял, сам Григорий точно не помнил. Во всяком случае, рассказывала в интервью каждый раз новую историю. То драка, то лошадь выбила, то пытался без рук штангу поднять. Ну, зубами, конечно. Я бы на месте родителей потащила бы парня к психологу. Но он свалил из отчего дома в 15 лет, спасаясь от гнева отца КГБшника. Дальше открываю фотки уже взрослых панков. Однако, несмотря на разгульный образ жизни, запои и любовь к запрещенным препаратам, мужики каким-то чудом сохранили нормальный вид. Черпак накануне своей смерти выглядел вообще бодро. Мышцы, здоровый цвет лица, загар. Это что ж получается, у меня по утру лицо хуже, чем у героинового торчка? «Надо, пожалуй, задать пару вопросов своему косметологу». В целом мужики выглядели вполне здоровыми и холеными на радость юным поклонницам. «А вот я один раз очень мощно разочаровалась в кумире детства. Тогда я всеми правдами и неправдами вымолила у родителей билеты в театр Станиславского на провокационный и недетский спектакль «Подеж родительный», потом «Именительный». «Он бы меня никогда не заинтересовал, если бы не главный исполнитель». Тот самый актер, что играл в знаменитом фильме про человека-русалку. Ту неземную красоту и синие глаза на пол лица помнят все советские и постсоветские дети. Короче, это была любовь. Любовь до гроба, бессмысленная и беспощадная. Выпросив билеты в портер, добыва отчью лицезреть свое любимое чудо, я не успокоилась. Затребовала букет из 50 алых роз, натянула накидку из кролика и самое лучшее платье. К букету приложила записку самому любимому моему русалу. Ася. Десять лет. Про десять лет заставили дописать родители, потому что он же женатый человек. Ну пойми, как жена записку воспримет, если что? Я сопротивлялась, но послушала. Сижу, жду выхода героя на сцену. И вот он появился. Дети вообще существа злые. А умные и начитанные дети вдвойне, увидев своего обожаемого принца, изрядно постаревшим, я начала громко декларировать. Наина! «Где твоя краса?» «Скажи, уже ли небеса тебе так страшно изменили?» Это отрывок из «Руслана и Людмилы». Его произносит колдун в адрес своей престарелой и совсем дряхлой любимой. Родители смеялись и шикали. Впрочем, весь ряд тоже хихикал. Они сразу поняли, о чем я. Точнее, о ком. Букет я дарила уже без всякого воодушевления. Герой хоть и поцеловал мне ручку, но уже был безнадежно списан в утиль. «Дети злые!» «Особенно девочки». «Ну, хватит о лирических героях». «Где там мои рокеры?» Дальше ребята пишут один альбом, второй. Выступают в задрипанных клубах на халяву или за ящик водки. Постепенно обрастают армией таких же бродяг-зрителей. Женятся, разводятся, гастроли, пьянки, скандалы. Потом еще раз женятся. Уже собирают стадионы, выпускают клипы. Ого, берут супермодную ТВ-премию. Впрочем, устраивают там же в зале скандалы и попойку все нормально никто своим привычкам не изменяет как говорится полный хой ладно а куда у нас первая жена то подевались звоню знатоку юлька панки хой черпак живой отзывается юлька стандартной фразой фанатов гопоты а что там с первыми двумя женами солистов было куда подевались может кто из них виновен не -е -е -е -е", помолчав отвечает подружка первая жена черпачка алиса умерла Они уже тогда лет пять как развелись. Она в другой город переехала от греха. Не помогло. Цирроз печени. Почему это от греха? Потому. Они вместе с ним и наркоманили. Их в свое время чуть ли не насильно разводили. Родители и друзья. Гришу тогда почти на год положили в больницу. Группа без его участия второй альбом записывала. Кстати, самый лайтовый из всех. Да хрен с ним, с творчеством. А жена Алексея, графиня номер один, где она? Не знаю. Прячется, видимо. Ведет тихую жизнь, про мужа панка не вспоминает, может, вообще куда-то переехала. Да это и не важно все, это не имеет отношения к делу. Да как знать, может, у нас тут маньяк-поклонник какой объявился, мочит всех втихую. но ну, тогда бы он и всех остальных членов группы уже б замочил. Так может, еще не вечер. Да ну тебя, вялый маньяк тогда какой-то, зевает Юлька. Все, отбой, Не завтра на работу вставать. Это ты у нас, тунеядка, выдрыхнешься до самого обеда. А надо было замуж хорошо выходить, а не по рокерам тусить. Начинаю беситься я. Это верно. Но уже поздно делать из меня бимба вроде тебя. Мне ведь скоро четвертый десяток пойдет. На утро, быстро позавтракав и покормив окружающих животных, я стала продумывать план действий. Кстати, у нас помимо собаки живут еще два кота. Толстый и наглый шотландец Бакс, доставшийся мне по наследству от предыдущей девушки Вадика, и дворовый красавец Маркиз. Явный плод любви персидского кота и помоечной мурки. Маркиза я нашла у себя на участке и решила никому не отдавать. Кот тоже решил, что большой дом гораздо лучше помойки, и остался жить с нами. Пес Атос принял нового друга с бесконечной любовью и терпением. Несмотря на размеры, это было самое доброе существо на свете. Покупался он с целью хоть какой-то охраны двора, но в первый же год эта затея с блеском провалилась. Атосик любит всех – котов, собак, детей и их родителей. Детей собирает как овечек в Атару и сторожит. Если приехать с ним на пляж, через пару минут малыши будут сидеть в кучке или пить куличики. Родители могут вообще не переживать. Татошка не даст ни одному ребенку залезть в воду дальше, чем по щиколотку. Будет аккуратно, но настойчиво толкать детеныша своей мордой обратно к берегу. Никогда не забуду, как, выйдя зимой во двор, я застала дивную картину. На веранде спит мой огромный пес, а на нем сверху лежат три дворовых кота. Греются. Причем коты мне были совершенно незнакомы. А Тосу, видимо, тоже. Но это совершенно никого не смущало. Быстро разобравшись с кормлением стаи, я засела шерстить соцсети. Супруг уезжает на работу к 7 утра, поэтому мне никто не помешает. Подписалась на всевозможные паблики, посвященные группе, пролайкала фотки, попросилась в друзьяк особо рьяно спорящим о творчестве панков товарищам. Закинула удочку, прокомментировав пару фоточерпака таинственными фразами из серии. «А была ли смерть случайной? Думаю, кто-то да отзовется на провокацию, и всплывут новые подробности». Потом, пару раз выдохнув и прорепетировав речи, я решилась позвонить матери погибшей звезды, Галине Анатольевне. Трубку сняли на удивление быстро. Немолодой, но еще бодрый голос ответил. «Слушаю вас. Добрый день!» «Меня зовут Ася. Я представляю молодежную независимую газету «Рок не забыт». В память о вашем сыне мы делаем большую статью, посвященную творчеству Григория. Очень бы хотелось взять у вас интервью. Понимаю, вам сейчас нелегко, но фанаты ждут и скорбят вместе с вами. Они хотят знать о жизни и творчестве своего кумира как можно больше». Пауза. «Да, в моей голове текст звучал гораздо мягче. А тут прям шантаж и претензия в каждой фразе». Будь я на месте пожилой дамы, послала бы такую журналюгу, используя при этом непечатное выражение своего сына. «Хорошо, дорогая, приезжайте. Я сегодня как раз свободна». Просто и тихо сказали мне в ответ. фу а на ребинке-то родятся апельсинки. Какая милая матушка. Теперь главное грамотно подобрать прикид, чтобы не особо выделяться среди поклонников Панкрока. Черные джинсы нашлись у меня, черная футболка у мужа». Ничего, что на четыре размера больше. Это сейчас даже модно. А вот с косухой вышла проблема. Я такое не ношу. Дашка! Дашуня! Можно? Скребусь я в комнату дочи. Заходи, Аська! Помимо меня, мужа, котов и собаки, в доме живут еще его родители и дочка от первого брака. А на все выходные приезжает старший сын Вадика Никита. Надо сказать, с детьми мне несказанно повезло. Милые, образованные, веселые и, самое главное, совсем взрослые. Да и разница в возрасте у нас на порядок меньше, чем у меня с мужем, поэтому мы с ними быстро подружились и даже создали что-то типа коалиции. Бежим друг к другу ябедничать на остальных членов семьи, при этом полностью уверенные, что все сказанное останется между нами. Дашка, у тебя есть куртка-косуха? Есть. Возьми в шкафу, зевнула падчерица и села в кровати. Даша обладает удивительной для юриста способностью не задавать лишних вопросов. К счастью, косуха мне оказалась почти в пору, если не застегивать. Конечно, я гораздо крупнее 25-летней Дашуньки. Хочешь, забирай. Вот что еще мне, безусловно, нравится в моих детях. Это совершенное отсутствие жадности. Они воспитаны в лучших традициях Востока. Если гость или друг похвалил какую-то вещь, ее надо отдать немедленно. Да не, мне так. Для фотосессии. — Тебе идет, — улыбнулась Дашутка. — Хочешь, сейчас вафли пожарю? Готовит Даша любит и делает это совершенно шедеврально, в отличие от уборки. Я как-то попросила у нее луковый суп и Наполеон. Ела и почти плакала. Они были лучше, чем во Франции. Зачем она вообще пошла учиться на юриста с таким талантом, мне неизвестно. — Да не, спасибо, я уже поскакала. — Ну тогда до вечера. Где целыми днями носит неработающую мачеху, дети тоже никогда не спрашивают. Носит, значит, надо. Быстро подкрасив глаза, помаду не трогаем, как учила Юлька, я спускаюсь со второго этажа и натыкаюсь на свекровь. «Привет, мама!» — весело говорю я. «Привет, привет!» «Куда намылилась?» «Нет, ну, хоть кому-то в этом доме интересно, куда я пропадаю». «На фотосессию». «Это зачем?» Свекровь — женщина старых порядков. Настоящая донская казачка. Ей тяжеловато объяснить гламурный образ жизни, отсутствие у меня нормальной работы, детей и выпиваемый мною бокал вина перед сном. Могу понять, сама бы бесилась. Да так, потом расскажу. Весело чирикаю я и вылетаю из дома под пронзительный взгляд ярко-синих глаз. Так вырвалось, слава богу. До дома Галины Анатольевны я добралась быстро и, на удивление, весело. Для вдохновения погружения в процесс расследования врубила в машине песни группы «Вий». Знаете, мне даже понравилось. Когда привыкнешь к пронзительной музыке, становится лучше слышен текст. А тексты, как оказалось, у этой группы очень интересные. Каждая песня как новая история. Или страшная сказка. Может, и зря я их никогда не слушала. Жила Галина Анатольевна почти в центре но в тихом и зеленом районе. Дом, про такие еще говорят, ведомственный, смотрел окнами прямо на Ленинградский проспект. Поднявшись на нужный этаж, я замерла. Все пространство от пола до потолка было исписано фразами «Хой», «Черпак», «Вий жив» и строчками из песен. Да, суровая фанатская любовь. Как они внутрь-то попадают? На подъезде вроде домофон. Но ничего святого. Дверь мне открыла пожилая, но статная дама с пышными волосами. — Ну, у вас тут, конечно, и хулиганство. — Весь этаж расписали. — Да ну что вы! — Закрашивают, закрашивают, но ну, это же совершенно бесполезно! Махнула рукой дама, и мы прошли в гостиную. Зайдя за ней в комнату, я опять ахнула. Почти все свободное пространство было завешено портретами, плакатами и постерами черпака. Галина Анатольевна, проследив за моим взглядом, Расценила его по-своему. — Да, это все мой Гришанька. Еле как подавив подступивший к горлу комментарии про иконостас, я села на диван и начала задавать достаточно стандартные вопросы про детство и творчество. Отвечали мне охотно и развернуто, рассказали, каким ягозой был маленький Гриша в детстве, как они тарабанили на гитарах и барабанах день и ночь с ребятами в комнате, как его погубила зависимость и каким добрым человеком вообще был ее сын. Впрочем, это все я уже знала из бесконечных интервью, пролистанных мною за завтраком. Решив, что для приличия уже достаточно, я попробовала кинуть пробный шар. — Извините, Галина Анатольевна, такой вопрос, может, немного некорректный. А вы полностью уверены в естественной смерти своего сына? Существуют разные версии. — Да ну вы что? — всплеснула она руками. — Да сколько ж можно-то? Вот я и мужу говорила, говорила, ну не лезь ты, без тебя разберутся. Как бы там ни было, никто нам нашего Гриню не вернет. Нет, полез. И у самого сердца вскоре не выдержала. Тут дама осеклась и посмотрела на меня более внимательно. — Вы знаете, дорогая, у меня что-то очень сильно разболилась голова. Давайте окончим нашу беседу или перенесем ее на потом. «Да-да, конечно. Извините за беспокойство. Думаю, материала для статьи будет вполне достаточно. Но у меня к вам будет еще одна маленькая просьба. Вы не могли бы дать мне номер телефона матери первой жены Григория, Алисы?» Насколько я знаю, она крайне негативно отнеслась к выходу сериала и образу дочери, которую создали сценаристы. Несмотря на то, что Юлька не считает смерть Алисы чем-то необычным, я решила попробовать копнуть и в ту сторону». Мало ли, заодно узнаю еще какие-нибудь новые подробности о музыканте. Ой, дорогая, даже не знаю, корректно ли? Корректно-корректно. Я совершенно не хочу писать стандартный материал о Григории. Тему зависимости его и первой жены надо полностью отсечь. Сколько уже можно? В конце концов, ваш сын был по-настоящему одаренной и неординарной личностью. А какая музыка? Песня, воспоминания об ушедшей любви, просто симфония. Выливаю я на одном дыхании и замолкаю, надеясь, что моя пламенная речь показалась Галине Анатольевне вполне убедительной. Вы знаете, дорогая, это и моя любимая песня. Точнее, музыка. текстом страшноватый. Но, впрочем, его и не Гриша писал. Хорошо, я посмотрю в записной книжке. Но я не совсем уверена, что он верный. Мы, как вы сами понимаете, уже давно не общаемся. Получив заветный номер телефона, к сожалению, домашний я выхожу за дверь. На лестничной клетке стоит кучка девчушек-подростков лет по 13-14. Одна из них задумчиво выводит на стене. «Я жив?» П «Я жив, паскуда! А ну, брысь!» — рычу я басом, подделывая тембр голоса под низкий рык музыканта. Мелкие вредительницы бросаются вниз по лестнице, при этом орут, что меня запомнили, панки хой и что-то про анархию. «Догнать бы их и объяснить доходчиво, что анархия — это та еще утопия!» Несбыточная мечта о всеобщей свободе. Только вот свобода одного человека всегда заканчивается там, где начинается дискомфорт другого. Впрочем, не удивлюсь, если Галине Анатольевне эта наскальная живопись даже чем-то нравится. Вон у нее самой, что на стенах. Все в машину набираю Юльки. Хай! Не хай, а хой! Учим отчасть!» Тут же реагирует злая подружка. «Ты чего злая-то такая? Что у нас с Ренатой? Так сказать, с графиней нам поговорили?» Поговорили. Пришлось картин заказать на крупную сумму. Ну ты лох, веселюсь я. Ловко она тебя раскрутила. Узнала хотя бы что-то. не -а". Она все разговоры сводила к своему гениальному творчеству и своему не менее гениальному мужу. Остальное знать не знаю. Они тогда с черпаком поссорились. Не общались. Только разве что через друзей и знакомых. А те их еще больше накручивали. Ну, это и так все знают. Я тоже просто так к матушке прокатилась. Зато теперь могу статью написать и продать в журнал о первых годах жизни группы и шалостях маленького Гришеньки. Продай, потом мне половину отслюнявишь. А то я с такими тратами в трубу вылечу. Опять придется в хрущевку переезжать. Не грусти, а то титьки не будут расти. А у тебя их и так нет. Не зарастет толпа страждущих украсить телеса веселыми картинками. Шибанутых еще много. Будешь хамить? Напою тебя и на лбу сделаю татуировку со знаком анархия. Ни один твой пластический хирург потом это не выведет. Челку опять отстригу, значит. Хотя я даже не знаю, что будет хуже. Наверное, лучше знак анархия на лбу оставить. Все, пока. У меня вторая линия. Звонила Иветта. Очень кстати. Она-то мне как раз и нужна. Птичка, привет. Все, не могу я на твое безделье в соцсетях смотреть. Завидно. Короче, взяла больничный. Пошли обедать на Патрике. «Пошли!» Я вздохнула. «Блин, я же настолько стара, что еще помню Патрики почти что безлюдными. А теперь там не протолкнуться от любителей фотосессий, алчных содержанок и альфонсов всех мастей. А все потому, что один известный журнал, который специализировался на жизни богатых и гламурных, как-то написал, что там можно найти хорошего питательного жениха». Самое смешное, что все по-настоящему богатые товарищи оттуда уже давно свалили, офигев от наплыва пролетариата с паленными Биркин в руках. Но это вообще не останавливает наших охотниц. Так и хочется, зайдя в любое заведение на патриках, крикнуть сидящим дамам. «Мальчик, тут рыбы нет!» Как кричал директор стадиона пацану, пытающемуся прокрутить лунку на футбольном поле в знаменитом выпуске «Яралаша». Сев на веранде модного заведения, обсудив последние сплетни и наряды сидящих рядом дам, я решаюсь начать клянчить. «Веточка, котик!» «Чего надо?» Взгляд подружки тут же теряет томную светскость и блестит сталью. «Можешь подробности одного дела поднять?» «Опять? Да ты чего, совсем одичал от безделья, что ли? Скажи Вадику, пусть тебе новый салон купит. Или магазин какой?» Не хочу. И еще один такой успешный салон, и моему Вадику придется еще и по ночам оперировать. Совсем забыла сказать. Мой супруг очень успешный и знаменитый в узких кругах пластический хирург. Запись к нему ведется за месяц, а то и за полтора. Сидя у него в приемной, можно запросто увидеть весь шоу-биз. Причем, как говорится, а-ля натюрель. Придя к нему на консультацию по поводу неоднократно сломанного за годы спорта и криво сросшегося носа, я получила новое, достаточно симпатичное лицо и мужа в придачу. Одни знакомые так держали, что птичка просто пытается отбить свои вложения, а другие, что это очень удачная реклама Вадика как хирурга. И Ивета. Да дело-то так. Чисто для успокоения души. Все уже давно мхом поросло, концов не найти. Я кратко пересказываю наш с Юлькой диалог и ее рассуждения по поводу смерти артиста. и Вето закуривает и смотрит на меня очень долго и с сомнением. Девки, вы больные. Ну, Юлька-то понятно. Фанат — это пожизненный диагноз. У них все живы. И Цой, и Хой, и Летов. Все в тайге живут, комаров кормят. А тебе-то какой резон? И пусть в моих поступках не было логики. Громко затягиваю я, ловя косые взгляды барышень за соседними столиками. «Ради Христа только не пой!» «Ой, да пардон, не буду». «Та можешь?» «Посмотрим. Ну что вы там нового хотите наковырять? Одному Богу известно». «Да и надо ли». «Надо, не надо, ковырнем. Там видно будет. У тебя когда свадьба-то?» «Надо сказать, что история любви и ветты вполне тянет на книгу». Только на любовный роман, встретив случайно свою прошлую любовь, они вдруг поняли, что расстаться больше не смогут. Спустя 17 лет и несколько браков в анамнезе у обоих. И вот сейчас сначала женится старшая дочь Веты, а потом и она сама. При этом дочка, сильная и хидничая, интересуется, кого из пап звать на свадьбу? Или всех троих сразу? Осенью лето решили отдать детям. Благородно. К тому же браки, заключенные осенью, всегда самые счастливые. По поверьям, включаю я нагло под халимаш. Да? Ну ладно. Пусть так, вздыхает Ивето и закуривает. Хорошо. Посмотрю, что там. Старые связи подниму. Половые? Брякаю я быстрее, чем успеваю прикусить язык. Но подружка человек легкий и совершенно незлобливый, поэтому мы весело посмеялись над моей дебильной шуткой. Поболтав еще немного, мы разъезжаемся по домам. Встав в дикую пробку на Ленинградском шоссе, набираю мужу. Привет, котлет! Ты как, уже закончил? Нет, еще человека три на прием. Там ребята уже приехали, с вокзала звонили. Ты дома? Надо встретить. Внутри меня пробежал неприятный холодок. Совсем забыла, что к нам приезжает семья Вадькиной родни из Ростова. А я-то обещала и супов наварить, и салатов настругать. «Да я тут на рынок заскочила, там продукты получше». Фальшиво вруя «Ну давай, скоро буду. Людей с дороги, сама понимаешь, накормить надо. Ну и далее по списку». «Надо, конечно. Тем более, когда мы сами приезжаем на родину мужа, встречают нас со всем размахом южно-русской души. Любую мою поездку в Ростов можно охарактеризовать одним анекдотом. «Давай пей». «Не могу. Вырвет же». «Так кто у тебя вырвет? Все ж свои!» Беспощадное гостеприимство в полном его объеме. Погостив у южной родни, я приезжаю хорошо проспиртованным, веселым и шокающим шариком. Потом недели две избавляюсь от характерного акцента и пары-тройки лишних килограммов. Из-за того, что мое музыкальное ухо быстро цепляет чужой говор, меня все принимают за свою. «Так это ты у нас, оказывается, московичка?» – удивляется один из новых знакомых в компании. А мы думали, это Вадик Москвич. Тоже совсем на кацапку не похожа. Думали, наша, чисто донская казачка. Из Донского во мне на тот момент было только полтора литра местного вина. Нарушив всевозможные правила и подрезав всех на дороге, я быстро закупилась на рынке и, обвешенная, как челнок, помчалась домой. Слава московским пробкам. Я быстро успела все приготовить и нормально встретить гостей. А если быть точнее, готовила в основном «Дашунька». Я развлекала ее светскими сплетнями и мешалась. После застолья, проводив гостей по их спальням, я сажусь изучать поклевку в соцсетях. «Мама дорогая...» «Нет, Ивета все-таки права. Фанат — это диагноз. Штук сто комментариев. В основном про зависимость черпака и его клинические смерти». Походу, дело дрянь, раз даже сами поклонники ничего странного в гибели кумира не увидели. Но есть и зацепки. Кто-то из фанатов скинул удаленное интервью отца Черпака и его комментарии по поводу смерти сына, чем вызвал взрыв гнева уже в свою сторону. «Ну, хоть от меня отвязались, даже ничего отвечать не буду». Как и говорила Юлька, он не верит в случайность. «Что еще?» «Ага, интересно. Оказывается, он в тот вечер поссорился с женой, и она уехала с дачи в город». Вернулась на следующий день под вечер, забеспокоившись, что он не отвечает на звонки, и находит мертвого мужа. По словам вдовы певца, рядом с телом лежал инсулиновый шприц и ложка. Он проходил лечение от зависимости и достаточно долго держался. Возможно, пристрастие к запрещенным веществам спровоцировало новая роль артиста. Какая роль? А, все, вижу. Он делал новую рукоперу по Гамлету. И что, Шекспир ему так на нервы действовал? Читаю дальше интервью отца. Как и говорила Юлька, отец был крайне возмущен халатностью следствия. Никаких ложек и шприцев рядом с сыном не было. Что за бред? Это плод чьей-то больной фантазии. Да нет, дяденька, не больной. А чьей-то очень хитрой фантазии, если все так, как ты и говоришь. Быстро пролистываю интервью знакомых и родственников. Все они в один голос твердят о возобновившемся пристрастии исполнителя. Я бы даже сказала, зачитывают ответы, как мантру, и текст будто бы вызубренный. Такое упорство и единодушие уже и мне не по душе. Возвращаюсь к интервью отца. Стоп, погодите. Рядом с телом сына было большое количество крови. Откуда одна взялась? А около глаза было несколько гематом. Если смерть от передоза, откуда кровь и гематомы? Посмотрев на время и вздохнув, что для звонка уже очень поздно, пишу Юльке новые подробности. Отзывается она очень быстро. «А откуда кровь-то взялась?» «Пишу я и присылаю цитату из интервью. ХЗ. Написали, что когда падал, разбил голову о каменный пол. Это ж как упасть-то надо было?» «Да ладно, допустим, упал. А откуда тогда синяки под глазом?» «Понимая, что все равно не засну, выхожу из спальни и сажусь за ноутбук на веранде». Интересно, а как себя вели родственники и друзья черпака на поминках? Растерянное глуповатое лицо жены Оксаны, зареванное лицо поклонников. О, интервью графа! Ну, что можно сказать? Убитым горем он совсем не выглядит. У Гриши была установка. Умереть молодым. А сам черпачок что там говорил в своих последних интервью? А тут у нас уже совсем другая картина. Планирую сделать новое шоу с тиграми поэтому вообще не пью, тигры перегара не выносят. На видео ржет плотный халеный мужик в дорогой одежде и очках-авиаторах. Как же мало он похож на того щупленкого беззубого подростка, да тут одни очки минимум на четыреста-пятьсот долларов тянут. Вот тебе и бывший панк, надо будет потом Юльку подколоть. Как-то не сильно он походит на человека, который собирался откинуться, ни по речам, ни по внешнему виду. Надо срочно брать за жабры вдову и бывшего друга. «Юлька, давай завтрак вдовелом о немся, быстро пишу я в сообщении. «А то я это, по-твоему, не планировала. Оксана сейчас за границей, в Америке с детьми». «Отлично. Вот куда-куда, а туда мне путь точно заказан». Два раза отказали в визе. Причем второй раз я прямо в посольстве начала орать. «Отдайте деньги за визу, пиндосы! Шестьсот долларов было жалко до зубного скрежета. Я на эту сумму раньше месяц жила». «Ладно», — пишу я. Давай тогда к графу ломанемся. Но я же тебе говорила, у них концерты, они вообще сейчас в Казахстане. Да, поездку в Казахстан мне будет очень трудно объяснить дома. Наверное, так же сложно, как и то, что мне прошлым летом срочно понадобилась эксклюзивная шуба из куницы. А где же еще можно поймать группу граф и ее солиста? Открываю сайт группы, немного вздрогнув от оформления рисунков. А, ну да, его ж сам Алексей оформлял. Интересный вкус у человека все-таки. Ярко. И корона такая красивая над фамилией. Если еще пойду куда-нибудь работать, первым делом себе похожие визитки закажу. Чтоб тоже с короной. Смотрю расписание концертов. График, конечно, жесткий. Как они это выдерживают? Выступления почти каждый день. Бинго! Они будут выступать в Ростове через три дня. Ну, туда-то мне будет свалить гораздо легче, чем в Казахстан. Теперь только надо придумать веский повод для домашних. Какой? Вадик, хочу у твоей бывшей жены Алычу на варенье набрать. А чем не повод? Да и с Ленкой мы хорошо дружим. Очаровательная женщина. Сама на такой женилась, будь я мужиком. И Алычу я сильно люблю, несмотря на подколки южных родственников. С этим фруктом у Вадика связана одна смешная история. Кто не знает, Алыча — это нечто среднее между сливой и абрикосом. У нас в Москве не продают». Либо продают, но зеленую и кислую. А на юге она сладкая и сочная. Так как южане, в целом, народ сильно балованный, они ее не едят. У них и других фруктов. Овощей ягод полно растет. Никогда не забуду удивление Дашки, когда мы зашли в магазин купить грецких орехов для салата. — В смысле? 450 рублей за полкило? — выкатила и так большие глаза падчерица. — А сколько надо? — не поняла возмущения я. — Да у нас на даче бесплатно растет. Если бы я знала, то мешок бы привезла. Дашка еще долго возмущалась и звонила родне, чтобы голодающим москвичам орехов прислали. Поэтому алычу на юге ем только я, не обращая внимания на комментарии ехидных Вадькиных детей, типа «Это ж почти сорняк, у нас ее даже куряне едят, Ася ест». А как они меня позорили, когда я в Ростове начала полудекоративный виноград обрывать. Надо было слышать. Так, история про Лычу. Вадик с другом, когда еще были совсем молодые, собрались и поехали на машине из Ростова в Москву. Дождь стеной. Ночь. Машина хорошая, но российская. Решили не рисковать. Свернув куда-то с главной трассы, парни как следует выпили прямо в машине и заснули. Пробудились от громкого стука в стекло. На них вылупились два сотрудника ГАИ. Да, это было так давно. Оказывается, пацаны умудрились заехать под кирпич на какую-то закрытую охранную зону, да еще и обдавали гайцов мощным запахом перегара. «Комба!» — решили гаишники. «Пипец!» — подумали парни. Тут сотрудники решили досмотреть ребят по полной. Может, еще что интересное найдется? А там и было. В багажнике гайцы нашли целый ящик непонятного плода. Это и была лыча. Короче, целый ящик алычи попал к ребятам в багажник. Может, на варенье везли. Не знаю». «Это что?» — заинтересовали служители порядка. «Да это же самый мощный афродезиак», — подал голос один из друзей. «Второй, мой Вадик, будущий врач по образованию, округлил глаза и пытался ткнуть друга в бок. Но Астапа понесло. Друг рассказал, что это редчайшая заморская ягодка, дорогая недоступная. Поведал, как и с чем ее применять, и в каких пропорциях». Нагло наврал, что ее горстями жрал перед съемками самый известный порноактер Рокос и Фредди. Потому, мол, обрел славу и деньги. Мужики в форме засмущались и немного поменялись в лице. Голос из командирского стал заискивающим. «Пацаны, отсыпьте этой вашей ладжи, а мы вас отпустим». Пацаны, конечно, помялись для вида, но потом от всей щедрой казачьей души подарили гайцам целый ящик, к слову, уже поплывший лычи. Ржали потом всю дорогу, представляя, как гаишники будут бегать всю ночь до туалета и обратно. Прошло пару месяцев. Вадик поехал обратно тем же маршрутом. На постоему навстречу кидается один из уже знакомых представителей власти. «Пипец!» — подумал парень. «Комбо!» — решил гаишник. «Пацан, привет! Ты не поверишь! Вы же нам такой подгон тогда сделали! Лад же еще есть!» «У меня как 18 лет все работает. Жена вам поклон передает. Напарник был на грани развода. Теперь по пять раз с женой за ночь». Потом милиционер, несмотря на Ватькины бурное сопротивление, потащил его угощать в ресторан. Муж говорит, было стыдно, но ел. Правда, от денег категорически отказался. Вот вам и сила внушения. А вы говорите, блиновская. Тут у мужиков от гнилой лычи потенция до небес образовалась. Главное — верить. Такой вот южный марафон желаний. Утром, поздоровавшись и позавтракав с роднёй, я набираю номер телефона матери Алисы. Ну, конечно, номер в сети не зарегистрирован. Чёрт, но я так быстро не сдамся. Если есть номер, то по нему чисто теоретически можно и адрес узнать. А это сейчас легко и за деньги сделать. Поковырявшись в чат-ботах, минут 10, я получаю адрес. Другой конец Москвы. Что ж, все равно решила ехать. Значит, выдвигаюсь. Включив навигатор, понимаю, что до места назначения мне пилить ровно два с половиной часа. А обратно, значит, все три с половиной будет. Ладно, мы не бояре. В конце концов, на метро доедем. Бросив машину около станции, спускаюсь в переход. В метро я не ездила. Лет как пять, наверное. Что тут? В кассу за талончиками очередь, но по всему периметру стоят автоматы. Попробуем. Мужчина! Ага! Не туда суете! Карту не туда суете! Говорит сотрудница метрополитена мужику за соседним автоматом. Он, видимо, в метро появляется так же часто, как и я, и не справляется с техникой. А «Мужики все время не туда суют!» Заливается звонким хохотом дама и весело мне подмигивает. «Ну ничего себе! Раньше они как-то более суровыми были. Веселящий газ им тут распыляют теперь, что ли?» Доехав до нужного адреса без приключений, я звоню в домофон. «Добрый день! Мне нужна мама Алисы Черпаковой». Зачем? Независимая газета «Рок не забыт». Ася Птичкина, мы с фанатами крайне возмущены обликом вашей дочери в сериале и хотим написать статью опровержения. Хорошо. Заходите. Дверь мне открыла хрупкая женщина небольшого роста. Сколько ей лет, понять на вид было совершенно невозможно. Очень уставшие, потускневшие глаза, чуть сутулиная спина, но все еще стройная фигура. После того, как мы уселись на кухне, и я выпалила заготовленную речь, полную праведного возмущения, женщина посмотрела на меня, и ее глаза наполнились слезами. Пробормотав «Извините, я, наверное, пойду», начинаю вставать со стула. «Подождите», — прерывает меня женщина. «Я готова говорить». Звали даму Анна Геннадьевна. Семья, в которой родилась Алиса, жила в скромном районе на окраине Москвы. Отец Алисы также был военным, как и папа Черпака, поэтому дочь росла в строгости и планировала стать балериной. Сама Анна Геннадьевна была скульптором и даже периодически выставляла свои работы на выставках, поэтому у дочери с детства была любовь к творчеству. Когда Алиса окончила школу, она решила поступать в танцевальное училище в центре Москвы. Там же в одном из рок-клубов и познакомилась с Черпаком. Это было начало 90-х. Группа «Ви» тогда еще была совсем малоизвестной. Парни только набирали популярность и выступали в небольших залах и клубах. Поэтому были известны лишь внутри рок-тусовки. Отношения Алисы с Григорием Черпаковым развивались стремительно, и через два года после знакомства ребята решили пожениться.